Глава девятая. Когда я немного пришла в себя, и ко мне вернулась способность здраво рассуждать, то подумала о предсмертном признании Леры. Она сказала, что умышленно подкинула мне сведения о несуществующем любовнике Юлии, чтобы пустить меня по ложному следу. Но тревожило меня вовсе не то, что я купилась на этот трюк, а то, что все последующие свидетельства подтвердили это вранье. Поразительно оно, разные люди, знающие Юлю, но не знающие друг друга – умудрялись так складно врать. Сначала Лера рассказала многочисленных любовников своей подруги. Потом Эрнс бросился в бегство, как ошпаренный при одном упоминании о Разумовской. Потом Марк Яропольский сделал чистосердечное признание в том, что он согласился помочь несчастной девушке стать знаменитой моделью за определенного рода услуги. Ну и, наконец, сама ситуация убийства. Неподалеку от гостиницы, а, скорее всего, в самой гостинице, где бизнес делался не на приезжих постояльцах, а на сдаче номеров для интимных встреч. Все свидетельствовало о наличии огромного количества любовников Юли Разумовской. Но теперь вся картина кардинально менялась. И прежде всего, это позволяло по-новому взглянуть на поведение Эрнста, казавшееся прежде таким странным. А на самом деле, все дело было в том, что он отлично понимал, что является первым подозреваемым в убийстве Юли. Тут вам и мотив, не поделили выручку за очередную украденную вещь. Тут вам и причины. по которым труп вывезли за город. Все как на тарелочке. И вот это-то меня больше всего и смущало. Да еще странная фраза Леры, которая не сходила с ее губ в последние минуты жизни. Я думала, что это он, а это оказался не он. Что бы это могло означать? Я швырнула окурок в окно и направилась в гостиницу. Консьерж с душевной фамилией Зверьков или просто Макс был на своем боевом посту под пальмой возле двери. «Приветик!» – подмигнула я ему. Он смутился. Правда, от чего именно, моего фамильярного приветствия или своих мыслей, на мой счет, было трудно сказать. «А я думал, вы на вечеринке». Он кивнул в сторону дверей ресторана, которые сегодня были плотно закрыты, поскольку за ними собрались далеко не последние люди города. «Была», — кивнула я, поскольку мой роскошный вид просто обязывал признаться в этом. «Но потом пришлось срочно уйти». «Ясно», – вздохнул Макс и, в вконец засмущавшись, больше ни о чем не стал говорить. Я тоже не стала навязываться с разговорами, а модельная походка прошествовала через весь холл и не менее эффект наступила на лестницу. Пусть себе смущается на здоровье. Проходя мимо номера Бритоголового, я остановилась и задумчиво посмотрела на дверь. «Может, стоит зайти?» «Я ведь, кажется, даже не поблагодарил его за подарок». «А впрочем, не время. Зайду как-нибудь в другой раз». Я решительно прошла мимо его номера и распахнула дверь своего. А там меня ждал сюрприз. И, судя по выражению лица этого самого сюрприза, ждал давно. Прямо в центре комнаты, вольготно откинувшись на спинку стула, сидел брюнет из ресторана. Он барабанил пальцами по столу и курил, стряхивая пепел в за горшок с фиалками. Когда я вошла, брюнет перестал настукивать по столу и вскинул голову. Я ослепительно улыбнулась и сделала шаг вперед. «А я пользуюсь успехом», — подумала я. Но оказалось, успехом я пользовалась не только у Брюнета. Как только я шагнула в номер, дверь захлопнулась, и неизвестный мне мелкий кренастый тип одним ловким приемом заломил мои руки за спину и выхватил сумочку. Наша встреча перестала быть романтичной, и вовсе не из-за того, что у нас теперь было трое. «Что все это значит?» – громко спросила я. Брюнет, закинув ногу на ногу и указав на кресло, сказал. «Садись». «Спасибо, я ненадолго, могу и постоять», – начала была отнекиваться я. Мелкий коренастый решил эту проблему по-своему. Он схватил меня за плечи и силой усадил на указанное место. Я скрипнула зубами, но возражать больше не стала. Горький опыт общения со шкафчиками меня кое-чему научил. «Так в чем дело?» Нацепив на себя улыбку идиотки, спросила я. «В этом?» – кивнул Брюнет. Я проследила за взглядом незнакомца, остановившимся на моей груди. «Ах, в этом?» – идиотскую улыбку я сменила на не менее идиотское смущение. Я-то, конечно, отлично понимала, что явиться в мой номер брюнета заставил отнюдь не мой шикарный бюст, а то, что его украшало – ожерелье. Брюнет с легкостью поверил в то, что я идиотка, и счел нужным уточнить. «Где взяла ожерелье?» «Нашла!» – ляпнула я. Брюнет, между тем, посерьезнел и даже курить перестал. «Где?» Теперь задумалась я. «А правда, где?» Я сосредоточенно думала. но, как назло, в голове не было ни одной мысли, даже самой дурацкой, хотя таковых у меня всегда бывает навалом. Прояснил ситуацию коренастый субъект, маячивший за моей спиной и вызывающий острое желание чем-нибудь кинуть в него. Но единственный маломальский пригодный предмет для швыряния в гнусных типов – горшок с фиалками. Использовал брюнет, так что пока приходилось молча терпеть и скрипеть зубами, чем я теперь успешно и занималась. «Она врет», – заявил коренастый. «Ничего, скоро она перестанет врать». заверил Брюнет, оглядывая меня с ног до головы. Я, на всякий случай, испугалась и вжалась в кресло. «А это точно то самое?» Коренастый гад протянул ко мне руку и подцепил ожерелье. Сработал рефлекс, и я ударила коренастого по руке, но у того тоже с рефлексами все было в порядке, так что я, в свою очередь, получила подзатыльник. И на этом мы пока остановились. «Да вроде оно», — ответил Брюнет, но как-то не уверенно. «Надо вызвать ювелира. Вдруг это совсем не то ожерелье, а просто похожая подделка». «Надо!» — кинул Брюнет и, достав из кармана брюк сотовый, начал набирать чей-то номер. Я навострила уши и приготовилась слушать. Но не тут-то было. Брюнет быстро поднялся со стула, отошел к окну и только тогда заговорил. И сколько я не прислушивалась, не смогла разобрать ни слова. «Ну и черт с вами! Вызывайте своего ювелира! Вам кто угодно скажет, что это фальшивка!» — зло подумала я. Брюнет между тем переговорил по телефону и вернулся на прежнее место. «Подождем, сейчас он подъедет!» — объявил он, закуривая. и тогда уже будем разбираться». И мы стали ждать. Но если брюнет и коренастый гад ждали ювелира, то лично я ждала больших неприятностей. А еще я занималась тем, что думала и гадала, кто же этот брюнет и какое он имеет отношение к моему расследованию. Однако моим мыслительным процессом мешал коренастый гад. Он продолжал стоять за моей спиной, раскачиваясь с пятки на носок, и не сводил с меня глаз. Я покосилась на него раз, другой, а потом не сдержалась и ядовито спросила – Что? Так интересно? Киренастый ничего не ответил, но смотреть перестал. Я, закинув ногу на ногу, откинулась на спинку кресла. В конце концов, пока нечего паниковать, ничего страшного еще не произошло. Подождем этого ювелира, а там, глядишь, и с миром разойдемся. И хотя я твердила эту фразу про себя и невозмутимо вздергивала подбородок, на самом деле, каждая клеточка моего тела замирала в напряжении. Я прислушивалась к тишине, стараясь уловить шаги в коридоре. Но я так и не услышала шагов, А когда в дверь резко постучали, то подпрыгнула на месте от неожиданности. Брюнет поднял голову, встретился взглядом с коренастом и едва заметно кивнул. Я не видела, но точно знала, что тот тоже кивнул в ответ. Я, не оборачиваясь, слушала, как он идет к двери, как поворачивает ручку и пускает в номер нового гостя. А потом услышала знакомый голос и развернулась так резко, что чуть не свалилась с кресла. Что за странность вызывать меня сюда? Я не верила своим глазам. Передо мной был многоуважаемый и небезызвестный мне ювелир Ломовой Михаил Павлович, уже однажды спасший меня. Я едва удержалась, чтобы не завязать отчасти, не броситься к нему на шею. Ломовой тоже узнал меня. Не мог не узнать. И хотя он лишь бросил в мою сторону короткий взгляд и тут же отвернулся, я поняла это. «Кажется, у нас небольшие проблемы», откашлявшись, ответил брюнет. «Что?» Коротко спросил Ломовой. Брюнет кивнул в мою сторону. «Меня интересует вот это». пояснил он. Что именно подразумевалось под словом «это я» или «ожерелье», тоже было неясно, но мне все равно стало как-то не по себе. Обнадеживало лишь одно. Ломовой каким-то чудом оказался рядом, и теперь самое главное – подать ему знак, что я в беде. А может, не стоит этого делать? Может, Михаил Павлович и сам все понял, специально делает вид, будто мы незнакомы? И дабы мои актерские задатки, которые я уже успела проявить, не пропали даром, я напустила на себя вид крайне скучающей особы, для которой все происходящее лишь розыгрыш, заслуживающий слабых аплодисментов и ядовитых усмешек. От аплодисментов я, естественно, воздержалась, а вот насмешливая улыбка не сходила с моих губ. «Для начала я хотел бы установить подлинность этого ожерелья», заявил брюнет и в конец обнагрев закинул ноги на стол. Я посмотрела на грязный подошвы его ботинок и вздохнула. «Вот свинья!» «Подлинность ожерелья?» переспросил между тем ломовой и тут же ответил. «Хорошо». Он подошел ко мне, остановился напротив и, протянув руку, спросил «Вы позволите?». Он сделал какой-то особый акцент на слове «вы», я невольно передернула плечами, судорожно глотнула и кивнула. Ювелир осторожно подхватил на ладони жерелье, не снимая с моей шеи, и в течение нескольких минут изучал его. Я же в это время рискнула мысленно подсмеиваться над брюнетом. Его симпатичная физиономия вытянется от недоумения, и замешательства, когда он узнает, что это вещица поддельная. Я не ошиблась. Физиономия действительно вытянулась, но не у него, а у меня. «Это подлинник», — объявил ювелир. «Как подлинник? Почему подлинник?» — хотела закричать я, но смогла только открыть рот. «Что здесь вообще происходит?» Я ничего не понимала. «Так, значит, я не ошибся», — протянул брюнет. «Это та самая вещь, которая должна принадлежать мне. Но тогда какого черта она делает у этой девки?» «Какого черта?» Мне очень хотелось ответить на этот вопрос, но ювелир меня опередил. Она его украла. Прежде чем я успела разразиться гневной тирадой в адрес ювелира, раздался громкий стук в дверь, и вместо моего вопля в номере повисла гробовая тишина. «Кто это?» Спросил Брюнет шепотом, и обращался он почему-то не к тому, кто стоял за дверью, а к коренастому гаду за моей спиной. «Должно быть кто-то из обслуживающего персонала». В дверь снова постучали. Брюнет кашлянул, убрал ноги со стола и велел. «Открой». Коренастый тип без возражений пошел к двери. «Чего надо?» Грубо спросил он. Судя по последующей фразе, вновь явившийся человек язвил желание видеть меня. «Нет здесь такое, иди отсюда!» отрезал коренастый гад. И уже в следующую секунду мы могли лицезреть его в полете к столику, на которой коренастый приземлился в чрезвычайно грациозной позе, после чего не менее художественно проехался по столешнице и вниз головой свалился на пол. Сразу за этим зрелищным действием в номер ворвался бритоголовый. «Я так и знал!» – заорал он, указывая в мою сторону. «Я так и знал, что ты обманешь! Сказала, что к подруге, а сама...» Бритоголовый запнулся на полусловие, обвел взглядом всех присутствующих и растерянно захлопал глазами. А в этот момент коренастый вскочил на ноги, с диким ревом кинулся на обидчика и буквально повис на Бритоголовом. Картина получилась живописная. В свою лепту выяснения отношений решил внести и брюнет. «Какого черта?» Воинственно заорал он, вскакивая на ноги, но совершенно нечаянно, угодив под руку Бритоголового, тут же приземлился обратно на стул. Досталось немного уважаемому ювелиру. Бритоголовый так огрел его по голове, что дальнейшее развитие событий тот созерцал уже лежа на полу. Я немного понаблюдала за всем этим. Порадовалась, что не без моего участия был организован досуг всех этих господ, а потом вспомнила поговорку про Мавра и решила, что и мне пора бы удалиться по добру пока кто-нибудь про меня не вспомнит. Я потихонечку сползла с кресла, Подобралась в полусумочку, на цыпочках прокралась к двери, открыла ее, скользнула в коридор и как только за моей спиной щелкнул замок, пустилась бежать. Из гостиницы я выскочила как ошпарина, столкнулась с кем-то в дверях и помчалась к автостоянке. Но оказавшись на месте, я не прошла к красному Линкольну, а оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, опустилась на четвереньки и заползла в кусты сирени. Там, надежно укрывшись густой листвой и сумерками, я уселась на землю и принялась таскивать себя за счастное ожерелье, но леска надежно удерживала его на шее. «Черт! Вот черт!» — вслипывала я от досады. «Вот черт!» В отчаянии я схватила свою сумочку и принялась лихорадочно перебирать ее содержимое в поисках чего-нибудь, что помогло бы мне снять эту ужасную вещь. Ничего более подходящего, чем пилочка для ногтей, не нашлось. и тяжелое жерелье скользнуло по моей груди, зацепилась за вырез платья и упала на землю. «Вот тут тебе и место!» – заключила я, снова укладывая между корнями деревьев и укрывая ветками. Покончив с этой работой, я выбралась из кустов и, оглядываясь по сторонам, поспешила покинуть территорию автостоянки. На улице города уже опустились сумерки и зажглись фонари. Двери игрового клуба «Джокер» открылись, и первые посетители собирались на крыльце. Но я торопилась уйти подальше от ярких вспышек электрического света. Я быстро шла в вглубь дворов, прислушиваясь к соку своих каблуков, часто оглядываясь, каждый раз ожидая увидеть мужской силуэт и не вынимая руки из сумочки, в которой лежал пистолет. Когда я оказалась на достаточном расстоянии от гостиницы, и идти дальше уже не имело смысла, я села на скамейку в каком-то маленьком дворике и закурила. «Да, Танечка, умеешь ты вляпаться по самые уши», — похвалила я саму себя и горько усмехнулась. «Но да кто-то умел меня надеть это ожерелье и пойти в нем в ресторан, Хотя не сделая этого, я бы не познакомилась с Брюнетом, а он явно не последний герой во всей этой истории. Вот только один нюанс. Предполагалось, что на мою уловку попадется убийца, который по расчетам вполне мог оказаться в числе приглашенных. А Брюнет что-то не тянул на роль убийцы, уже хотя бы потому, что убийца не явился бы ко мне в номер просто так. Что же касается ювелира, то таких гадов еще поискать. Хотел обмануть меня, бедную несчастную девушку. Сказал, что ожерелье фальшивое наверняка лишь за тем, чтобы купить подешевле. А перед брюнетом и его дружком так тут же всю правду и выложил, не рискнул соврать. А я-то глупая решила... Докурив сигарету, просидев еще немного в пустом, неуютном дворе под чьими-то чужими окнами, в которых уже зажегся свет, я пришла к неутешительному выводу, что сбежать от разъяренного бритоголового и парочки гнусных типов, конечно, неплохо. Но едва ли это стоило того, чтобы потом ночевать на улице. Нужно было возвращаться в гостиницу, хотя бы за тем, чтобы забрать свои вещи. По дороге я все думала о том, что в этой истории с ожерельем слишком много лишних персонажей. Ладно, Лера, она подруга Юли, знающая обо всех махинациях с драгоценностями. Ладно, Эрнст, с ним тоже все ясно. А вот с остальными было уже сложнее. Как-то странно выглядел Марк Яропольский, таскающий с собой целую стопку снимков убитой девушки. Не менее странным было и появление брюнета, имевшего какие-то притязания на ожерелье. И хоть бы один из них тянул на роль убийцы или хотя бы скупщика. Так нет же. Я споткнулась о бордюр и сообразила, что стою перед входом в околицу. Вся моя решимость тут же куда-то улетучилась, и вместо того, чтобы смело шагнуть к парадному крыльцу гостиницы, я побрела окольными путями, разыскивая служебный вход. Я чуть не свалилась в открытый канализационный люк и, наконец, оказалась на углу гостиницы. Позади осталась освещенная электрическим светом улица, а впереди расстилался темный двор. «Ну и как же в этой кромешной темноте я найду служебный вход?» «С трудом», — ответила я сама себе и шагнула вперед. Постепенно глаза привыкли, и я даже начала различать какие-то огромные баки, двери, ведущие, скорее всего, в подсобные помещения. Унылый антураж навевал неприятные мысли, и я ускорила шаг в надежде скорее отыскать дверь. Но вдруг у меня из-под ног с диким визгом выскочило какое-то существо и помчалось вперед. Я тоже взвизнула от неожиданности и шарахнулась в сторону, оказавшись в какой-то нише. Вот черт! Я испугалась всего лишь кота. Я нечаянно наступила на него в темноте. Переведя дыхание, я сделала шаг вперед, чтобы выйти из ниши, в которой оказалась, но мой взгляд нечаянно упал на освещенную улицу, и я замерла, похолодев от ужаса. На небольшой площадке в свете фонаря стоял человек. Я тут же шагнула обратно и принялась наблюдать за ним. Человек постоял еще немного под фонарем, словно сомневаясь, стоит ли идти дальше, а потом осторожно двинулся вдоль стены. Я юркнула в свое укрытие. Сердце громко стучало, Рука медленно вытягивала из сумочки пистолет, и к тому моменту, как человек поравнялся со мной, я уже взвела курок. Мужчина прошел мимо, даже не заметив моего присутствия. Но мне хватило и секунды, чтобы узнать его. Это был Эрнст. «Вот так встреча!» Я выждала немного, а потом шагнула вперед. Два шага, и я стояла за спиной Эрнста, а дуло пистолета упиралось ему в ребра. «Привет, мой маленький воришка!» Сладко пропела я на ухо Эрнсту. «Привет!» – испуганно ответил парень. «Куда спешим?» поинтересовалась я. «На работу», признался Эрнст, но на какую, бармена или вора, не уточнил. «Ясно», кинула я. «Кстати, как мой сарафанчик? Подошел?» «Что?» «Как сарафанчик, что ты украл у меня прошлой ночью?» Я заставила Эрнста повернуться к себе лицом и, глядя в его испуганные глаза, зло сказала. «Я знаю все про тебя и про Юлю. Я знаю, что вы оборовывали постояльцев. И не смей отпираться. Либо ты рассказываешь мне про все известные тебе обстоятельства ее смерти», Либо я сдаю тебя ментам, как мелкого вора и мошенника. С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза, а потом произошло то, чего я никак не могла ожидать. Эрнс громко всклипнул, сел на трубу, тянувшуюся от крыши вдоль стены, и, обхватив голову руками, заплакал. Я растерянно смотрела на него, но кто же мог предположить, что он окажется таким эмоциональным? «Я ее не убивал!» — воскликнул Эрнст. «Она была уже мертва, когда я пришел!» «Что?» — я схватила его за плечи и встряхнула. «Что ты сказал?» В темноте пыталась рассмотреть его лицо, но он упрямо отворачивался и смотрел куда-то в сторону, избегая встретиться со мной взглядом. «Я все расскажу», – наконец произнес он. «Я больше не могу молчать об этом». Я села рядом с ними на холодную трубу, и он начал свой рассказ. «С Юлей мы когда-то вместе учились. После наши пути разошлись, и мы больше не виделись. А года два назад случайно столкнулись в ночном клубе. Мы выпили за встречу и разговорились». Я тогда еще только начинал работать барменом в околице. И все то, что здесь происходило, немного шокировало меня. Я не знаю, что на меня нашло, может, алкоголь подействовал. Но я тогда все выболтал Юле. Она тоже что-то мне рассказывала про свою жизнь, про несложившуюся карьеру модели, про мужа, которого она ненавидит. Потом мы расстались, и я и думать забыл про Юлю. А она не забыла. Позвонила мне через несколько дней и сказала, что у нее ко мне разговор. Мы встретились снова, и тогда-то она и рассказала мне о своем предложении. Услышав его, я в первую минуту пришел в ужас. Подумать только, боровывать постояльцев в гостинице. Юля рассуждала так. Ни один из них не пойдет в милицию по вполне понятным причинам, значит, мы остаемся безнаказанными. Расчет оказался верным. Мы начали бизнес, и нам все сходило с рук. Правда, поначалу Юля воровала только деньги. Но однажды она вернулась золотыми часами и заявила, что с этого момента мы будем специализироваться на драгоценных украшениях. На мой вопрос о том, куда мы будем сбывать украденные вещи, она ответила, что познакомит меня с одним типом. «Скупщик», — не удержалась я. Эрнст удивленно посмотрел на меня и кивнул. «Да, именно так мы к нему и обращались. Скупщик. Я даже не знал его настоящего имени. Думаю, Юля тоже». Эрнст на минуту задумался, а потом продолжил. Вот так все продолжалось до сих пор, пока он запнулся. Пока Юлю не убили. В тот вечер была моя смена, и я работал в ресторане. Мы не должны были встречаться, и я никак не ожидал получить от нее какие-либо известия. Потому удивился, когда с ее номером мне на мобильник пришла смс -ка. Юля сообщила, что находится в одном из номеров и просила подняться к ней. Я бросил все и поднялся в указанный номер. Юля действительно была там. Она лежала на кровати. Рядом был брошен сотовый. Я даже не сразу понял, что Юлька мертва, а потом увидел ужасные следы на шее. Я до смерти перепугался. В голове у меня вертелась единственная мысль. Меня обвинят в убийстве. Многие видели меня здесь в гостинице с Юлей и могли подтвердить, что мы были знакомы. А там менты начнут копать и непременно узнают о нашем бизнесе. Это ведь отличный мотив. Я это прекрасно понимал. Выждал подходящий момент, вынес труп из гостиницы и вывез его на машине за город. Я думал, что, сделав это, сниму с себя все подозрения. Менты не выйдут на меня, никто никогда ни о чем не узнает. Я ошибся. Сразу после похорон Юли мне начала названивать ее подруга. Лера. Она говорила, что ей известно о том, кто убийца, и она пойдет в милицию, если только я не соглашусь взять ее в напарнице вместо Юли. Я хотел завязать с этим чертовым бизнесом, забыть, что когда-то в моей жизни вообще было что-то подобное. Но у меня не было выбора. Эрнст замолчал, и я, глядя в темноту, вдруг вспомнила предсмертные слова Леры. Я думала, это он, а это оказался не он. И мне показалось, что теперь-то я понимаю, о чем она говорила. «Леру убили», – тихо произнесла я. Эрнст вздрогнул. «Что?» «Ее убили сегодня днем. И это был тот же человек, что убил Юлию». «Но за что?» Я развернулась к Эрнсту, наши взгляды встретились. «Скажи, когда ты вошел в номер и увидел труп Юли, было ли на ней ожерелье?» «Где-то вдалеке замяукал кот, и я невольно поежилась. Какое-то неудачное место мы выбрали для нашего разговора». «Кажется, да», — неуверенно ответил Эрнст, а потом же более твердым голосом добавил. «Да, точно было». «Это была одна из украденных вещей?» «Нет, я никогда прежде не видел этого ожерелья». «Ты уверен?» «Абсолютно. Я помню каждую вещь, что приносила Юля». В основном это были исключительно мужские принадлежности, часы, перчатки, браслеты. Правда, иногда в кармане какого-нибудь господина попадались женские украшения, купленные для ревнивой жены. Но такое случалось крайне редко. За все время раз или два. «Ясно», — пробормотала я, хотя ясно было лишь то, что я оказалась в очередном тупике. «А почему вы спрашиваете об этом ожерелье?» — прервал мои размышления Эрнст. «Да потому что, скорее всего, именно из-за него и убили Юлю». «Из-за ожерелья?» Но тогда почему убийца не забрал его с собой? А вот это мне тоже очень хотелось бы узнать. В нескольких метрах от нас загремел прокинутый эмалированный бак. В ночной тишине этот металлический грохот прозвучал как взрыв, и я машинально схватилась за пистолет. «Бомжи», — пояснил Эрнст, — «их здесь полно. Вечно околачиваются поблизости в надежде найти какую-нибудь еду». «Эрнст, ты должен мне помочь. Что я могу сделать?» «Устрой мне встречу со скупщиком». «Со скупщиком?» «А он здесь причем? Вы что думаете?» «Я ничего не думаю», — резко оборвала я парня. «Я просто хочу поговорить с этим человеком. Возможно, он поможет выйти на убийцу». «Хорошо, я...» Эрнс не успел договорить, его оборвал чей-то оглушительный крик. «Вон она!» И прежде чем я успела что-либо сообразить, откуда-то из темноты на меня молниеносно кинулся человек. Эрнс метнулся куда-то в сторону, а я оказалась лежащей на земле, придавленной чей-то огромной тушей. «Попалась!» — пронесся над ухом знакомый мужской голос. А потом я почувствовала, как моим лицу подносят отвратительную вонючую тряпку. Эфир. Мелькнула мысль, и я отчаянно замотала головой, стараясь отвернуться и задержать дыхание. Но куда бы я ни отвернулась, всюду был этот едкий воздух, наполненный эфиром. Еще несколько минут я отчаянно сопротивлялась, а потом потеряла сознание. Я открыла глаза и увидела физиономию субъекта по имени Женя. Более неудачное пробуждение было трудно себе представить. Я тут же закрыла глаза и решила еще некоторое время побыть без сознания. Но этот тип заметил, что я очнулась и закричал куда-то в сторону. «Она открыла глаза! Где?» В поле моего зрения появился Лёша, И теперь на меня таращились две гадкие рожи. Вот не повезло, так не повезло. Хотя можно сказать и по-другому. Сбылась мечта идиотки. Ведь если мне не изменять память, то эти уроды – подопечные скупщика. А как раз с ним я и мечтала видеться последние несколько дней. И, судя по всему, наши желания совпали. Парни помолчали, потом переглянулись и куда-то скрылись. Я повращала глазами, но ничего более интересного, чем потолок и стены, оклеенные светлыми обоями, не увидела. Тогда я решила подняться. И только тут сообразила, что связано по рукам и ногам. «Вот гады!» – подумала я. Но все-таки зловчилась и повернулась так, чтобы можно было видеть комнату, в которой я находилась. Помещение показалось мне довольно уютным, с деревянной мебелью, множеством картин на стенах. Я повернула голову и уставилась в окно, за которым только-только начинало расцветать и серенькие блики ложились на листья деревьев. Черт, похоже, что Лёша и Женя привезли меня на чей-то дачный участок. Могу даже предположить, на чей. Пока я размышляла обо всем этом, парни, о чем-то посовещавшись в дальнем углу, вернулись ко мне. Разговор не задался с самого начала. «Думала ты хитрее нас?» – спросил Женя. Я бросила в его сторону злой взгляд, но комментировать его слова не пожелала. «Попалась ты, дорогуша!» Это я отлично понимала и без его дурацких намеков, потому снова промолчала. Женя рассчитывал на диалог, и мое молчание его задело. «Чего не отвечаешь?» «Отстань от нее!» Отодвинул товарища в сторону Лёша и сам обратился ко мне. «Скажи, куда делась ожерелье, в котором ты была?» «Ты сняла его? Спрятала куда-то?» Вцепился в меня и неугомонный Женя. «Скажи, куда?» «А может, оно нечаянно разорвалось и осталось там, возле гостиницы? Мы же в темноте могли и не заметить!» Высказал Лёша потрясающую идею, за которую я ему, наверное, была бы безумно благодарна. Не будь он такой сволочью! «Заткнись, болван!» — рявкнул на него Женя и снова ухватился за меня. «Ну же, скажи нам, куда ты делал ожерелье?» «Не знаю!» — пропищала я. Женя скрипнул зубами, а я зажмурилась. Витовый физионометр травмировал мою без того раненую психику. «Ладно!» — прошипел он. И, схватив мою сумочку, начал вытряхивать все ее содержимое на стол. Сигареты, сотовый пистолет удостоверений вывалились на стол. Последним шепнулся пакет с фотографиями Юлии, который я до сих пор не вернула Марку Яропольскому. Женя взял конверт, покрутил его в своих хлопищах, а потом вытащил фотографии и начал их рассматривать. Я внимательно наблюдала за его реакцией, но на глупой физиономии не отразилось ничего, кроме обычного любопытства. Он что, идиот? задалась я вполне уместным вопросом. «Ладно, он не узнал Юлю, он вообще мог ее не знать. Но ожерелье, Или он никогда его не видел? Ему просто велели отнять у меня какую-то безделушку, как она выглядит, забыли рассказать?» Просмотрев все снимки, Женя швырнул их в общую кучу моих вещей и снова уставился на меня. «Ничего не хочешь нам рассказать? Я бы на твоем месте рассказал», от всей души посоветовал Лёша. «Что?» — уточнила я. «Куда жерелье дело?» — рявкнул Женя так, что я вжалась в спинку кровати. «Не знаю я ни о каком ожерелье». замолилась я. «Ах, не знает она!» заорал Женя. «Ну ничего, вот приедет шеф, и ты сразу все узнаешь!» Он только успел закончить эту фразу, как с улицы послышалось урчание мотора подъезжающей машины, а через минуту все стихло. «А, вот, наверное, и он приехал!» «Что-то рано!» заметил Лёша. «Иди посмотри!» Лёша послушно ушел, и мы с Женей остались одни. «Ну что, допрыгалась?» усмехнулся он. «Никто уже не придет тебе на помощь! Поняла?» Я демонстративно отвернулась от него и уставилась в окно. Сумерки уже рассеялись, и первые еще холодные лучи солнца сквозили в воздухе. Они не спеша пробирались от ветки к ветке, обливали розовым сиянием скульптурный парапет вокруг фонтана, скрытого в глубине сада, и в брызгах воды. Я щурилась, глядя на вель капер, переливающийся всеми цветами радуги, переводила взгляд на мраморную скульптуру ангела, живописно присевшего возле фонтана. В голове у меня зашевелились какие-то странные мысли. Мне казалось, что я уже когда-то была здесь Или, по крайней мере, видела где-то вот точно такие силуэты декоративных цветов и фонтан с мраморным ангелом. Ерунда какая-то! Тряхнула я головой, закрыла глаза, а когда снова открыла их, то взгляд мой случайно уперся в фотографии Юли, разбросанная на столе. Вот девушка стоит, прислонившись спиной к дереву, вот она присела на корточки возле клумбы и захватила в ладони пригоршню сине-голубых цветов. А вот она чуть касается рукой мраморной статуи ангела, а позади нее замер веер-брызг. Я ошарашенно переводила взгляд от фотографий за окно и не могла поверить в то, что я видела. Так, значит, я не успела закончить мысль, как в комнату ворвался Лёша. «Это не шеф!» — с порога выпалил он. «Это тот тип на «Опеле», что ехал за нами всю дорогу!» «Что?» — Женя вскочил на ноги. «Какой еще тип? На белом «Опеле». Он ехал за нами от самой гостиницы. Я же говорил тебе, что это не просто так!» Я издалека наблюдала за суматохой и тихо грызла узел, связывающий мои запястья. Занятие не слишком интересное, но в моей ситуации очень даже полезное. Надо позвонить шефу. Пусть сам все разруливает с этим типом. Может, это вообще мент? В голове Лёши, как всегда, родилась гениальная идея. Болван! Женя был явно против всего гениального. Какой еще мент? Может быть, этот тип вообще не к нам? Женя был не прав. И этот тип, о котором только что велась дискуссия, явился все-таки по нашей душе. Из сада прогремело два выстрела и послышался крик. Отдайте мне девку и я уйду. Что говорить, моя персона котируется, подумала я, узнавая по голосу криництого гада из гостиницы. Я не шучу, отдайте девку! – орал неугомонный гад, распираемый желанием снова лицезреть меня. Что будем делать? – спросил Лёша. Ты иди в сад, а я останусь с ней, распорядился Женя, выталкивая товарища за дверь. Попробуй как-нибудь избавиться от этого типа, пока шеф не приехал. Как только за Лёша закрылась дверь, Женя обернулся ко мне и, погрозив пальцем, велел: сиди тихо не рыпайся, а то хуже будет. после чего подкрался к окну и, прильнув к стене, принялся осторожно выглядывать, в надежде увидеть коренастого гада, явившегося сюда за мной. Я же, не теряя времени даром, снова вцепилась зубами в узлы на запястьях, не забывая поглядывать в сторону Жени, но тот был настолько увлечен, что, казалось, совсем забыл про меня. Жаль, конечно, было отвлекать человека, но другого варианта у меня не было. И как только веревки, связывавшие мои руки и ноги, были отброшены в сторону, Я немедленно ни, ни минуты вскочила на ноги, схватила глиняный кувшин с каким-то орнаментом. Должно быть старинная дорогая вещица, но у меня уже не было времени думать об этом. И раритет опустился на голову шкафчика, разлетевшись на мелкие осколки. Женя только ойкнул, пошатнулся и упал на пол. Я самодовольно улыбнулась, люблю, когда мужчина лежит у моих ног. Надолго любоваться этим зрелищем у меня не было времени. Нужно было скорее убираться отсюда. Я метнулась к столу, наскор покидала вещи в свою сумочку и пулей выскочила за дверь. Больше всего в своей работе терпеть не могу такие вот моменты. Утро, все нормальные люди еще только просыпаются, а ты с головной болью мчишься по клумбам в вечернем платье, которое не успела переодеть после вчерашнего свидания, закончившегося трупом и допросом. Спасаешься бегством из неизвестно чего дома от парочки гадов, готовых перестрелять друг друга за право придушить тебя первым. Едва ли какая-нибудь другая профессия обеспечила бы мне столь нетрадиционное начало дня. Кстати, как оказалось, судьба на этот раз закинула меня не так уж и далеко. Это был вовсе не пригород, как я подумала с самого начала, а небольшой частный сектор, в котором жили новориши этого провинциального городка. Поймать попутку в такую рань, конечно же, было делом трудным, но, на мое счастье, общественный транспорт уже ходил, и на ближайшей остановке я села в автобус. Провожаемый ему удивленным взглядом водителя, я прошла в самый конец салона, села у окна и уткнулась носом в стекло. Перед глазами какое-то время еще мелькали частные дома, но потом картина сменилась на более привычные ряды многоэтажек. Я бестолково провожала взглядом первых прохожих и думала о странном совпадении, которое никак не укладывалось в моей голове. Как скупщик мог оказаться тем самым приятелем Марка Яропольского, на даче которого проходила съемка? Это простая случайность или за этим стоит что-то большее? Какое отношение имеет фотограф студии Лолита к истории с ожерельем? Я потянулась к своей сумке, извлекла из нее стопку фотографий и уже в который раз начала бесцельно их рассматривать. Что могли значить эти снимки? Действительно ли это была простая фотопроба? Я вновь и вновь повторяла про себя эти вопросы, просматривая один снимок за другим и старая заметить то, что, возможно, прежде ускользало от меня. Что-то было неправильное в фотографиях убитой девушки, которую Марк Яропольский повсюду таскал за собой. Может, дело в этих клумбах с декоративными цветами, фонтанах и статуи ангела? Нет. На всех фотографиях Юля была снята в таком ракурсе, что непременно взгляд падал на жерелье, и среди всех снимков не нашлось ни одного, где она была бы запечатлена в полный рост. Как если бы фотографировали не девушку, а украшение на ее шее. Может, все дело в этом? Ну и что? Что мне это дает? Да ровным счетом ничего. Ерунда какая-то получается. Хотя нет, не все. Теперь я знаю, кого навещу в ближайшее время. Бедолага Марк уже, наверное, настрадался по своим фотографиям. Вот я ему их и верну, А заодно и побеседуем. Но перед этим нужно заехать в гостиницу, забрать свои вещи и взять из тайника ожерелье. Ни минуты больше не желая оставаться в околице. Я вышла из автобуса и направилась к стоянке. Макс был у двери и встречал меня ослепительной улыбкой. Ни Макса, ни его улыбки я почти не заметила. Глядя прямо перед собой, я пересекла холл, поднялась по лестнице и прошла по коридору до своего номера. Но прежде чем войти внутрь, я опустила руку в сумочку и нащупала пистолет, после чего резко толкнула дверь. Номер был пуст. Я медленно обвела взглядом комнату, разбросанные стулья, опрокинутый стол, оторванная штора и, я чуть не зарыдала, разбитый горшок с фиалками. Сразу чувствовалось, мальчишки здесь времени даром не теряли. Я прошла внутрь, закрыла за собой дверь и повернула ключ в замочной скважине, после чего подошла к шкафу, распахнула его и, вытащив дорожную сумку, начала скидывать туда свои вещи. Когда все было собрано, я наскоро переоделась, заменив вечернее платье подарок бритоголового на привычную майку и шорты, напоследок еще раз осмотрела номер, вышла и снова спустилась вниз. На улице уже начиналась жара, хотя не было еще десяти часов. Я перекинула ремень сумки через плечо, нацепила на нос очки и зашагала к автостоянке. Злобный взгляд охранника я оставила без внимания. Прошла к красному Линкольну, открыла багажник и бросила в него сумку, после чего села за руль и выехала за ворота. Но проехала я немного, оставила машину за ближайшим поворотом, снова вернулась на стоянку, привычно смотрелась по сторонам и юркнула в кусты сирени. Чертыхаясь и царапая колени, я принялась отодвигать ветки с того места, где было спрятано ожерелье. И вот тут меня ждал очередной сюрприз. Мой импровизированный тоник был пуст. Я перебирала ветку за веткой, отодвигая сухие корени, портя маникюр, пока не поняла, что это бесполезно. Я поползла обратно и не успела подняться на ноги, как над моей головой прозвучал мужской голос. «Не это ли вы ищете, уважаемая Татьяна Александровна?» Я подняла глаза, вытянутые руки в ритоголового покачивалось и сверкало потерянное мною жерелье.